До сих пор он воспринимал ее лишь как мыслитель, а теперь, казалось ему, познал ее как человек практически, хотя, пожалуй, в этом он ошибался. Впрочем, он перестал воспринимать человечество сквозь дымку мечтательной неясности итальянского искусства, теперь ему всюду виделись вытаращенные глаза и жуткие позы экспонатов музея Вирца и гримасы в манере Ван Бейерса.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 не пришлось проверить на опыте практичность своих советов. «Вот самое главное — не ведай смятения», — сказал языческий моралист. Клэр придерживался того же мнения и, однако, был в смятении. «Пусть сердце твое не ведает ни тревоги, ни страха», — сказал Назариянин. Клэр охотно с этим соглашался, но все-таки пребывал в тревоге. Как хотелось ему встретиться с этими двумя великими мыслителями и обратиться к ним, просто как к людям, с просьбой объяснить их метод. Затем им овладело тупое равнодушие, и ему чудилось, что на свою собственную жизнь он смотрит с пассивным любопытством постороннего зрителя. Его мучила уверенность, что беды этой не случилось бы, будь Тес не из рода Дербервилей. Когда он узнал, что в ней течет кровь угасшего древнего рода, а не простолюдинов, молодого племени, как представлял он себе в мечтах, почему не хватило у него твердости духа покинуть ее, оставаясь верным своим принципам? Вот результаты его вероотступничества и наказание его заслужено. Потом он почувствовал утомление и беспокойство, упорно возраставшие. Он задавал себе вопрос, справедливо ли он поступил с ней. Он ел и пил машинально, без всякого аппетита, проходили часы. Отчетливее вырисовывались мотивы всех его поступков, совершенных в былые дни, и он понял, что мысли о Тесс, как о дорогом, близком ему существе, присутствовала во всех его планах, словах и делах. Во время своих скитаний в предместе одного городка он заметил сине-красный плакат, возвещавший о великих преимуществах, какие предоставляет Бразилия эмигрантам-земледельцам. Землю можно было получить на исключительно выгодных условиях. Мысль о Бразилии понравилась ему своей новизной. Пожалуй, Тесс могла бы приехать к нему туда.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 Но даже эта неожиданная и неприятная новость, отъезд его в страну попистов, не могла надолго занять мысли мистера и миссис Клэр, которых, естественно, женитьба сына интересовала гораздо больше. «Три недели тому назад мы получили твою записку, извещавшую о свадьбе», — сказала миссис Клэр. «И, как тебе известно, отец выслал вам дар твоей крестной матери». Конечно, мы считали более разумным не ехать на свадьбу, тем более, что ты предпочел отпраздновать ее на мызе, а не в доме невесты. Наше присутствие стеснило бы тебя, а нам не доставило бы никакого удовольствия. Твои братья были в этом убеждены. Теперь, когда все уже кончено, мы не станем сетовать, тем более, что ты избрал ее как помощницу на поприще». ради которого ты отказался стать проповедником Слова Божия. И все таки мне хотелось бы повидать ее раньше, Энджел, или хотя бы узнать о ней больше. Мы ей пока не послали никакого подарка, так как не знаем, что может ей понравиться. Но считай, что это только отсрочка. Энджел, мы с отцом нисколько не сердимся на тебя из-за этой женитьбы».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 Подали ужин, приготовленный на скорую руку, и Клэр стал развивать свои планы. Мать все еще была огорчена тем, что не познакомилась с его молодой женой. Восторженность, с какой Клэр еще так недавно говорил о Тесс, пробудила в ней материнское сочувствие. И она почти готова была поверить, что и на мызе Телботейс можно найти очаровательную женщину.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 Словно комок застрял в горле. Переносный аналой был выдвинут из угла и водружен перед камином. Вошли две старые служанки, и отец Энджела начал читать с десятого стиха указанной главы. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов?» Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Встает муж...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 Ни лентяйка, ни светская красавица, но та, что руки свои, мысли и сердце, отдает для блага ближних. Встают дети и ублажают ее, встает муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Да, хотелось бы мне повидать ее, Энджел.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 Для них все это было чем-то туманным и далеким. Он ушёл в свою комнату. Мать последовала за ним и постучала в дверь. Клэр открыл ее и увидел, что мать смотрит на него с беспокойством. «Энджел», — начала она, — «что-то случилось, и поэтому ты так скоро уезжаешь. Я вижу, что ты сам не свой». «Отчасти».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 В конце концов, мало встретишь на свете людей чище, чем неиспорченная деревенская девушка».